За 40 лет истёкших со дня его посвящения в сан, падра Анхиль так и не научился подавлять волнения, охватывавшие его перед службой. Кончил бриться, он убрал бритвенные принадлежности, собрал провизию, сложил её под шкафчик для вина и наконец, вытирая руки о сутану, вошёл в ризницу. В церкви было полно народу. Впереди, на двух имя же подаренных скамьях с медными табличками, где были выгравированы их имена, сидели ассисы с матерью и кормилицей. Когда они впервые за последние несколько месяцев все вместе входили в храм, казалось, что они въезжают туда на лошадях. Кристо Баль... Старший из Асисов, приехавший с пастбища за полчаса до Мессы и даже не успевший побриться, был еще в ботинках со шпорами. Вид этого великана-горца как будто подтверждал общее, хотя и не опиравшееся на точные доказательства мнение, что Сесар Монтеро – внебрачный сын старого Адальберто Асиса. В звоннице падрождал неприятный сюрприз. литургических облачений на месте не оказалось. Когда вошла слушка, падре Анхель растерянно переворачивал содержимое ящиков, споря о чём-то мысленно с самим собой. Позови Тринидат, сказал он слушке. И спроси, куда она засавала и Петрохиль. Он забыл, что Тринидат в субботы хворает. Слушка предположил, что она взяла с собой несколько вещей для починки. Когда падре Анхиль оделся в облачение, прибегающее для погребальных служб, сосредоточиться ему так и не удалось. Когда, взбудораженный и часто дыша, он поднялся на кафедру, он понял, что доводы, вынашинные им в предшествующие дни, не покажутся здесь такими убедительными, какими казались в уединении комнаты. Он говорил 10 минут, спотыкаясь о собственные слова, захваченный нахлынувшими мыслями, не вмещавшимися в готовые фразы, он видел вдруг окружённые сыновьями Дову Асис, так, как если бы они были изображены на старой-старой поблёкшей семейной фотографии. Только Ребека Асис, раздувавшая сандаловым веером жар своей роскошной груди, показалась ему живой и настоящей. Падре Анхель закончил проповедь, ни разу не упомянув Прямо о листках. Вдова Ася с какое-то время сидела с тайным раздражением, сжимая и надевая обручальное кольцо, между тем, как место продолжалось. Потом она перекрестилась, встала и по главному проходу пошла к дверям. За ней, толкаясь и топая, проследовали ее сыновья. Вот в такое утро доктор Хиральдо однажды понял внутренний механизм самоубийства. Как и тогда, сегодня неслышно моросило. В соседнем доме пела Иволга. Он чистил зубы, а его жена в это время говорила: "Какие странные воскресенья", сказала она, накрывая стол для завтрака. "Пахнет свежим мясом, будто их разделали и повесили на крюки". Врач вставил лезвие в безопасную бритву и начал бриться. Веки у него были опухшие, глаза влажные. "У тебя бессонница", сказала жена и с мягкой горечью добавила: "Проснёшься в одно из таких воскресений и увидишь, что состарился". На ней был полосатый халат, а голова у неё была в попелётках. Сделав одолжение, "Помолчи", сказал он. Она пошла на кухню, поставила кофейник на огонь и стала ждать, чтобы он закипел. Услышала пение иволги, а через секунду зашумел душ. Она пошла в комнату приготовить для мужа чистую одежду. Когда она подала завтрак, доктор был уже совсем одет. В брюках цвета хаки и спортивной рубашке он показался ей немного помолодевшим. Завтракали молча. Под конец он внимательно и с любовью посмотрел на неё. Она пила кофе, опустив голову, всё ещё обиженная. "Это из-за печеньи", извинился он перед ней. "Для грубости не может быть оправданий", сказала она, по-прежнему не поднимая головы. "Наверное, у меня отравление", продолжал он. "Во время таких дождей печень разлаживается. Ты всегда говоришь об этом". упрекнула она его: "Но никогда ничего не делаешь. Если не будешь за собой следить, скоро настанет день, когда ты уже не сможешь себе помочь". По-видимому, он был с ней согласен. "В декабре, сказал он, 15 дней проведём на море". Сквозь ромбы деревянной решётки, отделявшей столовую от патио, словно подавленного нескончаемостью октября, доктор поглядел на дождь и добавил: А уж потом, там и меньше 4 месяцев не будет ни одного такого воскресенья. Она собрала тарелки и отнесла их на кухню, а вернувшись в столовую, увидела, что он уже в соломенной шляпе готовит чемоданчик. Так значит, вдова Ася снова ушла из церкви, сказал он.